Глава 6. Полное дыхание. Первое и самое главное правило дыхания таково – дышите через нос. Просто поразительно, что современные образованные люди не знают столь элементарных правил. Если бы мы понимали, каких опасностей можем избежать, дыша через нос, мы бы не были столь неосторожными. По моим наблюдениям, большинство людей на Западе дышат ртом, в особенности во время разговора. Они также пренебрегают дыханием через нос во сне. Мне грустно смотреть, как маленькие дети дышат ртом, в то время как их разносторонне образованные и разумные родители даже не пытаются отучить их от этой привычки. Результат – недоразвитая щитовидная железа и замедленное умственное развитие. Ребенку даже грозит умственная отсталость. В то же время у него увеличиваются аденоиды и в западной практике их удаляют. Но ребенок дышит ртом не потому, что у него увеличены аденоиды. У него увеличены аденоиды потому, что он дышит ртом. Если научить ребенка правильно дышать и параллельно он будет выполнять упражнения йоги, аденоиды можно вернуть к нормальному состоянию. Ворота, пропускающие воздух, это нос. Природа оборудовала его всеми необходимыми защитными приспособлениями, чтобы ни грязный воздух, ни холод, ни ядовитые газы не проникали в тело. На входе в ноздри волоски преграждают путь пыли, мелким насекомым и прочим частицам, которые могут повредить легкие. Далее идет длинный извилистый проход, покрытый слизистой оболочкой, где холодной воздух согревается, а мелкие частицы пыли, прошедшие через волоски, осаждаются. От этого осадка можно избавиться, энергично выдохнув через нос, разом выбросить из себя миллионы бацилл. Далее идет внутренний нос, где находится еще одна линия обороны. Затем следуют гланды, которые борются с бациллами, попавшими внутрь человеческого организма. Нос, наш орган обаяния, первым бьет тревогу, если какие-либо продукты гниения пытаются причинить вред нашему организму. Самая важная функция органа обаяния неизвестна западной науке – это адсорбция праны из воздуха. Обонятельный орган и обонятельная поверхность – это не только распознаватель запахов и ароматов, но и входной клапан для праны. Сомневающимся предлагается проделать один опыт, который их должен переубедить. Каждый может его проделать самостоятельно, на прогулке в горах или на берегу моря, где прана в избитке. На западе говорят в таких случаях, что воздух богат озоном. Нам дышится легко, и мы чувствуем прилив сил. Но попробуйте там же дышать ртом, и никакой свежести и прилива сил вы не ощутите. Воздух, вдыхаемый ртом, безвкусен, в нем нет запаха озона, то есть праны. И это несмотря на то, что мы дышали тем же воздухом. Когда мы простужаемся и не можем дышать носом из-за насморка, мы теряем силу. Нам не хватает того количества праны, которое мы обычно получаем при дыхании через нос. Многие страдают болями в сердце, когда у них заложен нос. Причина этого – недостаток праны. Во рту нет органа, адсорбирующего прану. При дыхании ртом из воздуха только химические соединения поэтому очевидно что человек долгое время дышащий ртом начинает испытывать серьезный недостаток праны он ослабевает его железо начинает функционировать неправильно жизненные силы понижаются и все тело его погружается в негативное состояние сопротивляемость падает и человек становится подверженным самым элементарным болезням кроме того при дыхании через народ Он пропускает бактерии мимо носового фильтра, отдавая себя на растерзание всем тем инфекциям, которые проникают из воздуха прямо в легкие. Нос защищает нас от множества бактерий, находящихся в воздухе. Рот частично защищает от других видов бактерий, но он предназначен в основном для защиты пищевода от попадания косточек, фруктов, рыбьих костей и ядовитых веществ, имеющих специфический вкус. Поэтому работа по фильтрации воздуха отведена носу. Нормальному человеку и в голову не придет есть носом, почему же тогда он дышит ртом? Каждый орган должен использоваться по назначению. Основное требование для сохранения здоровья – предоставить каждому органу возможность выполнять свою работу. Давайте дышать через нос всегда. Это даст нам великолепную защиту от инфекционных болезней. Полноценный приток праны через нос поможет нам полностью обеспечивать организм энергии. Это сразу же укрепит сердце, качающее кровь и переносящее прану в мельчайшие сосуды нашего организма. Итак, дыхание через нос оказывает влияние на деятельность мозга. Оно защищает нас от болезней, так как слизистая оболочка и гланды стимулируются потоком праны. Все это объясняет причину того, что многие люди жалуются на общую слабость. Если они начинают дышать носом, к ним чудесным образом возвращается сила, радость, жизнь, и они исцеляются от своей усталости и слабости. Если бы детей научили дышать носом еще в школе, вполне возможно было бы вырастить новое, более сильное и умное поколение. Основа и начало всех дыхательных упражнений – это так называемое полное дыхание по системе йоги. Оно является синтезом трех видов дыхания. брюшного дыхания, среднего дыхания и верхнего дыхания. Для того чтобы понять полное дыхание йогов, мы должны изучить все три его части. Рассмотрим для начала верхнее или мелкое дыхание, которое на Западе называется ключичным. Около 90% европейских женщин дышит именно так. Скоро мы увидим почему. При этом дыхании Когда поднимаются только ребра, плечи и ключицы используют только верхняя часть легкого, поскольку диафрагма приподнята, легкие не могут расшириться вниз. Достаточно элементарное знание анатомии, чтобы убедиться в том, что ключичное дыхание потребляет максимум энергии с минимальным результатом. Большинство расстройств голосовых связок и дыхательных органов являются результатом неправильного дыхания. При таком способе дыхания. легче всего простудиться или приобрести привычку дышать ртом. То, что женщины, сами того не осознавая, бессознательно практикуют мелкое дыхание в течение всей своей жизни, не обусловлено каким-то анатомическими различиями в строении грудной клетки мужчин и женщин. Причина состоит в том, что женщины в погоне за стройностью перетягиваются лесами, затягивают себя в корсеты и бандажи, которые затрудняют абдоминальное дыхание, нарушая тем самым циркуляцию крови и нормальную работу органов желудка и кишечника. Ситуацию ухудшает неестественный образ жизни, который ведут эти женщины, и женская работа, стирка, шитье и так далее, не говоря уже о печатании на машинке и работе за компьютером, заставляющая их сидеть, скрючившись. Если мы часами сидим, согнувшись над пишущей машинкой, у нас нет никакого другого способа дышать, кроме верхнего дыхания. Нижние ребра под острым углом врезаются в диафрагму и не дают воздуху стекать вниз. Однако неправильное дыхание удел не только женщин. Среди певцов, священников, адвокатов и ораторов есть масса тех, кто не умеет дышать правильно. Причина не только в неестественном образе жизни, но и в биологическом законе, по которому каждый городской житель, ведущий неестественный образ жизни, немедленно переходит на мелкое дыхание. Если, несмотря на все вышеуказанное, у кого-то еще остаются сомнения по поводу вреда и пагубности верхнего дыхания, я могу дать следующий совет. Встаньте по стойке смирно, прижав руки к бедрам и подняв плечи, создайте глубокий вдох. Затем откиньте голову назад и опустите плечи, и вы увидите, что можете вдохнуть, по крайней мере, еще столько же воздуха, сколько вы уже вдохнули. Второй опыт. Сядьте за письменный стол и несколько наклонитесь вперед, как во время работы. Дыхание опять станет мелким, так как плечи будут подняты неестественно высоко. Это объясняет тот факт, что в городах все большее число людей переходит с нижнего дыхания на верхнее. Теперь рассмотрим второй неестественный вид дыхания – среднее, или как его называют в Европе – межреберное. Большинство людей, не ведущих сидящий образ жизни, дышит именно так. Этот вид дыхания чуть-чуть лучше верхнего, так как здесь немного задействовано и брюшное дыхание, а в легких работает середина, а не только верхушка. Таким способом большинство мужчин дышит в стоячем или сидящем положении, в особенности в помещениях со спертым воздухом, в кинотеатре или в комнате с закрытыми окнами, например. Природа инстинктивно не дает нам глубоко дышать плохим воздухом, и мы переходим на частое межреберное дыхание. В следующий раз, когда вы пойдете в кино, постарайтесь понаблюдать за своим дыханием. Природа никогда полностью не прекращает дыхание. Даже человек, ведущий неправильный образ жизни, время от времени конвульсивно делает глубокий вдох, в особенности, если находится на свежем воздухе. Это отчаянное рефлекторное движение – подобно зевку, при помощи которого изголодавшиеся по воздуху измученные легкие западного человека пытаются насытиться воздухом. Следующий способ дыхания – это абдоминальное дыхание, называемое глубоким дыханием или дыханием при помощи диафрагмы. Большинство мужчин дышат так, лежа или отдыхая. За это дыхание – ратуют европейские и американские специалисты в области здравоохранения, тогда как оно составляет лишь часть системы полного дыхания йогов. Животом дышат физически крепкие европейцы и американцы, занимающиеся здоровым физическим трудом. Большинство мужчин дышит животом, так как мужчины не носят корсетов, бандажей и подобных стесняющих одежд. Нужно отметить, что в чистом виде абдоминальное дыхание наблюдается только у сильных здоровых мужчин, солдат, атлетов, фермеров и горных пастухов. Причина, по которой этот тип дыхания называется абдоминальным или диафрагменным, станет ясна, если мы рассмотрим положение диафрагмы с точки зрения анатомии. Диафрагма играет и другие важные роли в йогической пронайме, поэтому полезно будет ознакомиться с ее функциями. Диафрагма – это сильная мышечная перегородка, разделяющая грудную клетку и абдомен. В состоянии покоя она дугой вытянута в сторону грудной клетки. Во время работы она надавливает на внутренние органы живота и заставляет живот надуваться. При мелком дыхании наполняется только верхняя часть легких, при среднем – средняя и малая часть верхнего отдела, а при нижнем – дыхании полностью наполняется нижний и средний отделы легких, следовательно, этот вид дыхания предпочтительное двух предыдущих. Из всего вышесказанного ясно, что самым совершенным методом дыхания является тот, что одновременно заполняет и нижний, и средний, и верхние отделы легких, снабжая организм максимальным количеством кислорода и праны. Это древний йогический метод дыхания, который мы опишем более подробно. полное и совершенно ягическое дыхание содержит все преимущества верхнего, среднего и нижнего дыхания и не содержит ни одного их недостатка. Оно проводит движение всю дыхательную систему, каждую клетку и каждую мускул. Грудная клетка может наконец расшириться до своих нормальных размеров и работу легких можно еще улучшить при помощи реберных мышц. Диафрагма – тоже функционирует правильно и дает удивительный биологический эффект, осторожно массируя внутренние органы обдомена. Более полно мы обсудим это в следующих главах. Полное дыхание йогов – это простейшая и важнейшая основа всего йогического дыхания. Понятно, что начинать упражнения нужно потихоньку, чтобы не перенапрягаться. Излишества в чем-либо вредны для здоровья, Это относится и к беспорядочным и бессистемным занятиям пранаймы. Пусть читатель помнит о моем первом опыте, когда, впервые прочитав книгу по хатха-йоге, я сразу решил попробовать все упражнения. Пусть ученик терпеливо идет своим путем, гласит индийская пословица, а не то поспешно созданный фундамент и наскоро сооруженное здание обрушится у него на глазах. Основное упражнение для тренировки полного йогического дыхания таково. встаньте прямо в нормальной расслабленной позе. Сделайте энергичный выдох, затем вдыхайте последовательно в течение трех фаз. Первое. При помощи диафрагмы медленно надувайте живот. То есть нужно просто выпячивать живот, не стараясь сознательно вдохнуть. При этом вы сделаете поразительное открытие. Простое выпячивание живота заставляет вас сделать вдох и наполняет воздухом нижнюю часть легких. Поначалу может быть полезно класть ладони на живот, чтобы лучше чувствовать это движение. Мужчинам не трудно будет выполнять эту часть упражнения, ведь каждый здоровый мужчина дышит животом. Я был очень удивлен, когда заметил, что как минимум половина европейских женщин, не занимающихся спортом или физкультурой, совершенно не умеет дышать животом или диафрагмой. Я обращаюсь ко всем читательницам с просьбой, пока вы при помощи всей возможной концентрации силы воли не научитесь без усилия дышать животом, не приступайте к другим упражнениям. Наблюдая своих учеников в Индии и Европе, я заметил, что практически все те из них, кто не могут с первой попытки выполнить упражнение брюшного дыхания, страдают расстройством пищеварения, болями в желудке, хроническими запорами и гинекологическими заболеваниями. Их абдомен совершенно безжизнен. Он столь неодушевленный, что кажется посторонним объектом в их теле. Второе. Во второй фазе этого способа дыхания вы расширяете нижнюю и среднюю часть ребер и грудной клетки, обеспечивая наполнение воздухом в средней части легких. Эта фаза соответствует среднему дыханию. Третье. Третья фаза – это полное расширение грудной клетки. При этом движении вы набираете в расширившиеся легкие столько воздуха, сколько можете. В этой фазе вы подтягиваете живот, чтобы он поддерживал легкие и одновременно позволяет верхним долям легких наполниться воздухом. В этой последней фазе, таким образом, выполняется цикл верхнего дыхания. На первый взгляд кажется, что полное дыхание состоит из трех фаз – Но это только в теории. На самом деле движение происходит плавно, переходящее из фазы в фазу ровно, без стыковок. Если смотреть на тело сбоку, полное дыхание йога выглядит как единая гладкая волна, проходящая от обдомина вверх. Немного практики, и вы научитесь плавно совершать переход из фазы в фазу. Далее начинайте медленно выдыхать через нос в том же порядке, в котором происходит вдох. Сперва нужно втянуть живот, сжимая ребра, и закончить опусканием ключицы плеч. На выдохе нужно так сократить реберные мышцы и мышцы пресса, чтобы в организме осталось как можно меньше количества воздуха. Конечно, главное здесь не переусердствовать. Выполнять эту простейшую пронайму нужно за полчаса до еды, три раза в день, по крайней мере по минуте. Каждый день в течение следующих пяти дней нужно увеличивать эту продолжительность на одну минуту. А до тех пор нельзя приступать к другим дыхательным упражнениям, потому что сначала нужно изучить основы, так сказать, азбуку дыхания. Давайте рассмотрим преимущества совершенного йогического дыхания, совмещающего преимущества верхнего, среднего и абдоминального дыхания, на примере записей, оставленных индийскими мудрецами – И на основе экспериментальных результатов, полученных исследовательской лабораторией индийской йоги в Лонлаве. В соответствии с йогическими учениями, ежедневное выполнение простейшей пранаймы делает человека практически неуязвимым для туберкулеза и прочих легочных инфекций. Тот, кто систематически выполняет дыхательные упражнения йоги, никогда не простужается и не заболеет бронхиальными катарами. Ведь что такое в сущности туберкулез? Это уменьшение жизненной силы, происходящее от недостатка воздуха, то есть от неправильного дыхания. Сокращение жизненной силы понижает сопротивляемость организма и создает благоприятную среду для размножения бактерий. Хорошие здоровые легочные ткани сопротивляются инфекциям. Здоровые легкие можно иметь только при условии правильного использования ими. У больных туберкулезом обычно бывает впалая узкая грудь. В большинстве случаев это несовершенство развития происходит от неправильной ментальной позиции. Люди, страдающие от комплексов неполноценности и страхов, сутулиться, поднимают плечи, сжимают таким образом грудную клетку. Часто можно наблюдать эту привычку у детей. В результате сдавленными давленными легкими трудно дышать. Так как нет необходимого расширения легких, они не могут нормально развиваться. Приток воздуха недостаточен. Это вызывает постоянную нехватку кислорода и прана в организме. Теперь мы понимаем, что ослабленный организм, попавший в негативное состояние, является благоприятной средой для туберкулезных бацилл. Кроме того, нужно помнить следующее. Люди, которые имеют комплекс неполноценности и несчастливы, Обычно ищут выхода в сексе. Хорошо известно, что дети, подавляемые своими братьями или сестрами, и те, которые ощущают, что родители их недостаточно любят, предаются опасной практике мастурбации. Однако излишняя сексуальность возбуждает систему желез, включая лимфатический узел, в легких. В легких развивается катар, и туберкулезным бациллом становится легко в них проникнуть. Понимаете, какую пагубную цепную реакцию может вызвать неправильное дыхание? Во многих случаях полного исцеления можно достичь за весьма короткое время, если родители пресекут привычку дышать мелко и ребенок начнет дышать глубоко и правильно. Глубокое дыхание изменит также и ментальную позицию. Разве может комплексовать человек, имеющий развитую грудную клетку и дышащий правильно и глубоко? Хорошо вентилируемые легкие передают большее количество кислорода и праны организму. Кровь циркулирует более активно, все тело расслабляется, дышит глубже, становится сильнее и болезнь исчезает. Бациллы туберкулеза не могут жить в хорошо вентилируемых легких, заряженных здоровой кровью. Смотри главу 3. Качество крови зависит главным образом от количества кислорода и праны, которые впитывают легкие. Если праны и кислорода мало, качество крови плохое. Кровь наполнена отходами и токсинами, удаление которых замедлено и, как следствие, все тело наполняется вредными веществами. Плохое качество крови воздействует не только на весь организм, но и на каждый его орган в отдельности. Обычно в результате неправильного дыхания очень сильно страдает желудок и органы пищеварения. Еда забирает кислород из крови для реакции окисления в процессе пищеварения и усвоения. Если усвоение недостаточное, организму не хватает питательных веществ, физическая мощь и жизненная сила уменьшаются. Все эти беды можно предотвратить при помощи правильного дыхания. Не только легкие желудок страдают от неправильного дыхания, вся нервная система, мозг, позвоночник, нервные центры. И даже сами нервы тоже страдают от недостатка праны и кислорода. Давление диафрагмы на печень и другие внутренние органы при йогическом дыхании превращается в осторожный массаж этих органов, и они начинают правильно функционировать. То есть каждый вдох и выдох оказывает воздействие на органы абдомена, стимулирует кровообращение и улучшает обмен веществ. Этот полезный внутренний массаж – Не происходит, если мы дышим только верхней или средней частью легких. Энтузиасты западных систем физического воспитания не должны забывать, что тренировка внешних мышц – это еще не все. Внутренние органы тоже нужно тренировать. Природа обеспечивает такую тренировку при помощи правильного дыхания. Гимнастика, борьба, фехтование и подобные виды спорта обеспечивают хорошие условия функционирования внутренних органов, Но без дыхательных упражнений спорт никогда не сравнится в эффективности с ритмическим массажем пранайма. Тут кто-то может спросить, почему же все-таки дыхательные упражнения столь важны, если можно добиться всего, занимаясь спортом? Ведь когда мы бегаем, фехтуем, гребем или играем в теннис, наши легкие работают в полную силу. Нам автоматически приходится делать глубокие вдохи, и мы практически дышим по правилам йоги. Но это не так. Во время активных занятий спортом легкие действительно работают в полную силу, но в этом нет системы. Они сокращаются рывками, спазмами, а весь запас дополнительного кислорода тут же расходуется из-за постоянной потери энергии. Без ритма нет жизни. Всё от вибраций атомов до биения сердца в этом мире подчинено ритму. Это объясняет тот факт, что дыхательные упражнения йоги выполняемые в статических позах или при наличии небольшой динамики, полезнее, чем занятие спортом просто ради спорта. Нужно заметить, что западные виды спорта активны, динамичны, тогда как упражнения хатха-йоги пассивны. В активных видах спорта мы расходуем свою силу, и нам приходится отдыхать. Пассивность упражнений йоги позволяет нам накапливать гигантское количество энергии и запасаться ею. Это как построение дамбы на реке. Сила накапливается, что дает нам несчерпаемый запас энергии. При помощи упражнений йоги мы в своей пассивности строим дамбу поперек реки и накапливаем подчиненные нам силы. Таким образом, как бы мы ни уставали, приходя с работы, мы можем выполнять упражнения йоги, ведь они не увеличивают усталости. Наоборот, после их выполнения мы чувствуем замечательный прилив свежести. Каждый, кто хоть раз пробовал это, знает. Подобным образом можно объяснить сказочный эффект о задержке дыхания. Читатели заметят, знакомясь с практической частью нашей книги, что индусы всегда сочетают дыхательные упражнения с задержкой дыхания в течение долгих и коротких промежутков. Это контроль дыхания, обеспечивающий замечательное биологическое воздействие. В детстве, я полагаю, каждый из вас из любопытства или для развлечения задерживал дыхание, хотя бы для того, чтобы поспорить с приятелями, кто дольше может это сделать. Став взрослыми, люди на Западе избегают задержки дыхания, считая, что такие бессмысленные и ненужные упражнения могут причинить лишь вред. Они боятся, что в легких может лопнуть сосуд или их может хватить удар от недостатка воздуха. как по-детски они рассуждают. Подумайте только о первобытных людях или диких племенах, живущих по воле Бога на свежем воздухе. Давайте оставим сейчас естественное кожное дыхание, о котором упоминалось выше, и посмотрим на человека, выполняющего трудно физические упражнения или спортсмена. Во время выполнения упражнений Он не может дышать регулярно, даже если его грудная клетка сильно вздымается от тяжелой мускульной работы. Во время повышенной физической нагрузки, для того, чтобы организм имел больше времени для адсорбции и распределения праны и кислорода, природа заставляет легкие дышать прерывисто, особенно при больших усилиях и увеличенном потреблении энергии. Если мы понаблюдаем за метателем копья или диска, Фехтовальщиком или теннисистом мы заметим, что перед моментом наибольшего напряжения он задерживает дыхание и выдыхает лишь после нескольких ключевых движений. Чем больше мускульное усилие потребуется от него, тем более глубоким будет вдох и тем более долгой будет пауза. Спортсмен, пробегающий стометровку, едва успевает сделать один вдох за всю дистанцию. Бегуны на длинные дистанции считают, что только тот, кто умеет экономить дыхание, может надеяться на успех. Йоги сделали это открытие тысячи лет тому назад и поняли, что пранайма в сочетании с задержкой дыхания помогает запасаться огромным количеством праны и оказывает таким образом весьма положительное воздействие не только на органы дыхания и пищеварения, но и на кровообращение и всю нервную систему. насколько большее количество праны запасается организмом во время статических упражнений или упражнений с ограниченной динамикой, чем при большой физической нагрузке и повышенном расходе энергии. В простых дыхательных упражнениях йоги эти силы не только укрепляют и освежают тело, как и при занятии спортом, но и оказывают терапевтическое воздействие на весь организм. Однако контроль дыхания Полезен не только тем, что мы сознательно запасаемся кислородом и праной, но и тем, что некоторые из этих дыхательных упражнений устанавливают порядок и равновесие в тех позитивных и негативных потоках, которые оживляют наше тело. Дыхание – это смена позитивных и негативных состояний. При вдохе мы пребываем в негативном состоянии. Мы получаем, вбираем стихию, дающую жизнь. При выдохе состояние становится позитивным. Мы распределяем полученную энергию, направляя ее во все части тела. Мы отдаем, излучаем. Размышляя логически, вы понимаете, что сама по себе сознательная регуляция ритма дыхания устанавливает равновесие между позитивными и негативными энергиями. Если человек задерживает дыхание, ему приходится, по крайней мере, на время, обращать внимание к центру своей сущности и объединять обе энергии. В результате он достигает состояния полного равновесия, психического и физического. Это все равно, как если бы я остановил маятник в серединной точке, в точке полного равновесия. Если вернуть равновесие больному человеку, потерявшему его, процесс его исцеления значительно ускорится. Упражнения с переменным дыханием, такие как пхастрика, то есть переменное дыхание через правую и левую ноздрю, заставляют человека находить еще более устойчивое равновесие между позитивными и негативными силами в организме. Таким образом, организм сохраняет здоровье. А если болезнь в нем уже поселилась из-за неправильного распределения энергии, восстановление равновесия помогает исцелению. В этом секрет про найма. Поддерживая состояние равновесия с помощью задержек дыхания, мы тщательно очищаем все воздушные мешочки в легких и стимулируем их деятельность. Таким образом, организм энергично избавляется от всех токсинов и нечистых образований. Задержка дыхания оказывает на легкие и кровь воздействие, в чем-то схожее с действием слабительного на желудок. Поэтому те, кто регулярно выполняет дыхательные упражнения йоги, не страдают расстройствами функции легких, желудка, печени, желчного пузыря или сердца. Среди таких людей не бывает астматиков и склеротиков. В свете всего вышесказанного ясно, что не только с восточной точки зрения, но и с точки зрения западной биологии и медицины для каждого мужчины и женщины или ребенка жизненно необходимы ежедневные занятия пронаймой как гарантии сохранения здоровья и жизненной силы. Метод настолько прост, что большинство людей не воспринимает его всерьез, предпочитая тратить целые состояния на сложные лечебные методики и медикаменты.